Крещение детей. Некоторые родители, даже если не верят в Бога, и в наши дни по традиции несут новорождённых детей в церковь для крещения. Там священник опускает ребёнка в купель с водой и читает над ним соответствующие обряду слова молитвы, провозглашая: "Крещайся, раб Божий". Какой же роль Играет этот обряд в жизни верующего человека огромную, поскольку передаёт невидимую благодать Бога. Христианская церковь учит, что люди, только родившись и ещё не успев пожить, уже грешны, они запачканы самим грехом рождения. Если не освободиться от него с помощью обряда крещения, Душа такого человека не в силах будет удержать его на праведном пути, спасти от греховных мыслей и поступков. Крещение, убеждают верующих, это второе рождение человека. Его обряды установлены самим Иисусом Христом. А так ли это? В древности у людей тоже существовал очистительный обряд, который они совершали с помощью воды. Как всё полезное, вода пользовалась исключительным уважением и почитанием. Колдун, омывая новорождённого и шепча заклинания, дул на него, даже плевал, веря, что чудесное свойство воды, дыхания и слюны защитят младенца от злых духов, недовольных появлением на свет ещё одного человека и насылающих на него болезни и несчастья. Из головы ребёнка срезали прядь волос и приносили их в жертву. Вся эта процедура имела один смысл. Люди думали, что с её помощью они вступают в тесную связь с могущественными потусторонними силами. В современном обряде крещения священник предлагает крёстному отцу ребёнка дунуть и плюнуть на сатану как плевал на злых духов колдун на голове младенца особым образом крестообразно выстригают пряди волос окунают его в воду как и сотни лет назад мы уже рассказывали об открытии древних рукописей в пещерах на берегу мёртвого моря о религиозной секте в которой за 100 лет до христианства жил некий учитель справедливости вернёмся этим историческим документом ещё раз. Учёные, исследовавшие рукописи, установили, как жили эти люди, какие обряды совершали. Выяснилось, что обитатели пещер сторонились окружающих, считая всех людей грешниками. Среди многочисленных религиозных обрядов важную роль играло ритуальное омовение. Члены общины думали, что приобщение к высшим силам действенно только в том случае, когда верующий перед омовением раскаивается в совершённых грехах. Многие учёные считают, что ритуальное омовение обитателей палестинских пещер сыграло важную роль в возникновении христианского крещения, и не только его, но и обряды покаяния.